категории людей, примитивные псайкеры, пророки, провидцы и просто обладатели богатого воображения умудрялись мельком заметить его в видениях, снах и кошмарах. Они воспели варп в стихах, прозе и живописи. «Я знаю немало таких работ, ибо мой владыка-император их коллекционировал». Многие он лично отобрал из хранилищ культурного наследия человечества, которые Орден Сигелитов охранял на протяжении всей эпохи Раздора. Полагаю, они ему просто нравились и напоминали о прошлом, если, конечно, он способен на подобные чувства. Эти артефакты хранятся в тайных криптах, прилегающих к архивам Сигелитов под дворцом. Время от времени я, регент, приходил в те галереи и разглядывал картины. Они все были так похожи. и теперь понятно почему. Мне уже не посетить ни Ленк ни Кланиум, но следуя за Императором, я вижу, как те произведения оживают на глазах. Вечное проклятие. Я вижу. Оно настоящее. 5.9. 1. Безумие штормовыми волнами накатывается на Императора и его соратников. В гневе вар обратился в бурлящую жидкость, в клубящийся, переливающийся разными цветами пар. Он становится твердым в момент атаки и невесомым облаком, когда пытаешься ударить в ответ. Он создает узоры и переходы, плюется искрами неизвестных цветов, на его поверхности вспухает волдыри ужаса, а раны покрываются струпьями безумия. Из завеса хаоса вылетают щелкающие пасти с похожими на крючья зубами и через мгновение растворяются без следа. В темноте светятся злобные глаза. Когтистые лапы и щупальца возникают из воздуха, вырастает из настила палубы и потолка по тысяче штук в каждую не минуту. Цикальт Даск выдерживает натиск рядом со своим повелителем. «Я знаю, как сильна решимость вечного царя. Я – воплощение его стальной воли. Я чувствую его обжигающий свет». Он не допустит, чтобы этот день стал последним для Земли, человечества и его самого. Он не даст губительным силам победить. Он выдерживает этот напор, потому что силен. И это ты, Гор, сделал его таким. Повелитель человечества продолжает поглощать направленную против него силу. Он крадет ее, как когда-то украл огонь Смолиха, и возвращает. С его пальцев срываются потоки пламени столь яростного, что пронзительно завывающие и нерожденные обращаются в пекел, не успевая до конца воплотиться, а коридоры корабля, будто вспомнив, что когда-то их стены были сделаны из металла, не выдерживают давления и лопаются с характерным скрежетом. Его меч обратился клинком ослепительного солнечного света, что с равной легкостью рассекает материю и имматериум, наполняя воздух каплями моментально сворачивающейся крови. Его ярость не знает границ. И ад, в котором они очутились, тоже. Нерожденные напирают со всех сторон. Звероподобные создания, завывающие легионы проклятых, воплощенные армии пандемониума. Они хотят уничтожить не только его тело, но и сущность. Рога, клыки и когти тянутся к вожделенной добыче, желая сорвать доспехи, растерзать плоть и вырвать душу из тела. Им нужна не только оболочка, но и вечно горящая искра, спрятанная внутри. Но он не проиграет. Не отступит. Каким бы ни был гнев хаоса, с какой бы судорожной яростью он не атаковал, используя невиданные доселе силы, он не покорится. Император отвечает на буйство хаоса собственным бесчинством, игнорируя все ограничения, которые сам же когда-то установил. Будучи проводником для нематериальных сил, что бурлят в его крови, владыка может выдержать прямое столкновение. Он готовился в течение 30 тысяч лет и научился владеть этими силами, черпать их, как воду из ручья, использовать, впитывая огонь и изрыгая его обратно прямо в лицо пантеону. Они привели его к Черному морю имперей, и теперь он может пить из него, увеличивая собственное могущество. Ложная четверка совершила глупость, если собиралась застать его врасплох с помощью силы варпа. Она придает ему сил, слышишь, выкаркаль. Она питает его и переполняет энергией. Император ступил на сей путь, а первонайденный, и теперь отыщет дорогу к твоему логову. Повелитель человечества прорубит прямой коридор сквозь твой лабиринт безумия. Он держит меч в правой руке и огонь в левой. Так он встретит тебя». он найдет дорогу. В пучине хаоса император нашел в себе непобедимый покой. Цекальт чувствует, как он наполняет тело подобно потоку ледяной воды. Чувство настолько чистое, что на глазах Кустодия выступают слезы. Ничто не спасет тебя в этот день, Гор, ибо ты разрушил понятие дня, ночи и цикла времени. Ты создал вечность, заставил мгновение застыть в нарушении всех законов, полагая, что так защитишь себя и сможешь противостоять отцу. Ничего не выйдет. Эта твоя ловушка захлопнулась, но не сработала. Он научился управлять варпом за 120 тысяч поколений до твоего рождения. Ты зря сотворил эту вопящую пародию на мир. И если это все, что у тебя есть, а первонайденной, если это твое око в сердце кошмарной бури, то ему осталось недолго». Оно будет уничтожено. Твоя вечность продлится час, или день, или единственный удар сердца. И в этот краткий миг, когда планета остановила вращение, когда прошлое и будущее сошлись в одной точке и замерли, можно совершать великие дела. Мой повелитель, возможно, казался тебе безучастным королем на высоком троне. Ты думал, он ослаб под ударами судьбы и времени. Но его воля сильна, как никогда». Он могущественнее, чем когда-либо. Он возвысится. Он отыщет тебя. Он не отступит. Сырая энергия Варпа уничтожила все системы в доспехах воинов-гетеронов. Кабели связи сгорели, а успехи оплавились, датчики ослепли. Цикальт не видит, что ждет за следующим поворотом. Но это не важно, ведь лабиринт коридоров постоянно меняется и перестраивается, будто в бредовых галлюцинациях. Нет смысла в прогнозах и ожиданиях, потому что будущего тоже нет. Системы брони Повелителя уничтожены, как и наши. Теперь он слушает трескучий шелест пламени варпа, что горит внутри тебя. А излишками силы, отобранной у тебя гор, он питает и усиливает нас. Тела Кустодиев, созданные с величайшим мастерством, способны вместить малую толику его силы. Он делает нас лучше. Он делает нас частью себя. Император рвется вперед. Он распространяет свою волю и мысленный взор на спутников, превращая их в дополнительные пары глаз, ушей и рук. Через них он чувствует реальный мир или, вернее, те осколки материи, что плавают в океане безумия. Фрагменты палуп и стен, на которые можно опереться. Они, будто прыгая по камням, выступающим из бурлящего потока, путешествуют от одного хрупкого обрывка реальности к другому. А вокруг беснуется варп. По воле его. Через цикальта он видит крылатую тварь впереди и разрубает ее прежде, чем та успевает ударить. Через таурида и Равенгаста он удерживает натиск истекающих слюной демонов и покрытых язвами уродцев. Через Мембо и Загра он прикрывает спину, отбрасывая волны рычащих и скулящих созданий, что выползают из-за межпространственной завесы и, щелкая пастями, бросаются на отряд золотых воителей. Через Ксадофа и Кареда, что стойко сражаются о Десную и Ашу и от него, император видит путь. Лишь по воле его. Они пробивают путь к темному и извращенному сердцу мстительного духа, слившись в единую многорукую и многоглавую сущность. и укращают царящий вокруг Ад. 5.10. Прятки в темноте в ожидании конца. Петля темноты затянулась вокруг коллекции 888 и висящих на стенах картин Ада и Вечных Страданий. С тех пор, как ушел Локин, тени стали длиннее и гуще, а воздух холоднее. Если верить настенным пультам, температура и уровень влажности в помещении не менялись, но Зиндерман промерзает до костей. Они некоторое время ждут возвращения легионера, но безуспешно. В конце концов, Зиндерман покидает скамейку подле подвешенной в луче мягкого света странной статуи, созданной в 81-м столетии, и подходит к люку. Он не знает, сколько времени прошло. Кажется, несколько часов, но все часы остановились. Его карманный хронометр идет в обратную сторону. Мауэр и девушка Архивариус наблюдают. Люк крепко закорт. Когда бывший итератор решается осторожно дотронуться до замка, устройство не реагирует. Панель холодная на ощупь, как и сам люк, и стена рядом. Он замечает ледяные кристаллы, выросшие на поверхности металла. Будто с той стороны царит жуткий, абсолютный холод космической бездны и понемногу просачивается в библиотеку. Возможно, так и есть. Возможно, так выглядит тепловая смерть, что сопутствует окончательному разрушению. Время остановилось, пространство спуталось, реальность свернулась в плотный шар смежных событий, из которого медленно вытекает тепло и свет. Зиндерман оглядывается на товарища и пожимает плечами. «Он не вернется, так ведь?» – спрашивает Мауэр. Возможно, для Гарвеля прошло всего несколько секунд. Зиндерман возвращается на скамейку. «Правда? Ты действительно считаешь, что время и пространство?» Она замолкает. «Да». Мауэр ежится и качает головой. «Знаю, ты веришь в порядок и дисциплину», мягко произносит Зиндерман, и вместе с тем предельно прагматично. «Удивлен, что тебе так трудно принять нынешнюю ситуацию». «А я не понимаю». почему ты настолько спокоен. Поверь, это не так. Творящееся вокруг космическое безумие выбило меня из колеи. Я практически не воспринимаю происходящее. Но, учитывая предыдущий опыт, с этим несложно смириться. Полагаю, я просто не вижу смысла в панике. Он устало качает головой. Или на нее не осталось сил. Я уже ничего не понимаю, признается Мауэр. «За прошедшие месяцы, — продолжает Зиндерман, садясь рядом с Буэтархом, — мы многое пережили. Совершенно невероятные, невообразимые вещи. И ты встречала их лицом к лицу. А сейчас опускаешь руки?» «Чудовище, порождение ночных кошмаров», — бормочет Мавер. «С ними я справлюсь. Но это же другое. Сама ткань мироздания и законы физики нарушены». Не на что больше положиться, нечему доверять. Ни земле под ногами, ни воздуху, ни счету минут, ни даже собственному разуму. Зиндерман вздыхает. «Тогда, получается, император нас подвел», – грустно произносит старый итератор. Архивариус встревоженно поднимает голову. «Ему бы нас подготовить, рассказать, научить. Не только нас с тобой, но все человечество». У него тут целая библиотека доказательств и предупреждений из тьмы веков. Но он решил ее спрятать. Мы могли подготовиться, если бы знали. Если бы он поделился знаниями, нас не застали бы врасплох. Зиндерман растирает руки в попытке согреться. Но он решил так не делать и лишил нас всех духовных сил. И потому в этот час мы оказались совершенно не готовы к испытанию. 5.11 То, что выше любого понимания, эти произведения искусства Гхен ннх, Соберись Они Повелителю стоило уничтожить все те творения великих и безумных гениев, но, полагаю, у него не поднялась рука. Они все же по-своему прекрасны. Наверное, в них он видел себя через отражение родственных душ, что на миг узрели истину и навеки изменились, а затем не имели иного выбора, кроме как описать ее любым доступным способом. О, бедолаги! Их разум оказался слишком хрупким и от того пострадал. Неспроста тех Творцов окрестили сумасшедшими, а произведение – блажью. Но я всегда обращал внимание на два момента. Во-первых, удивительная однородность видений – Слишком уж большое сходство между образами, если предполагать, что люди придумали их независимо друг от друга. По какой-то загадочной причине все авторы узрели одно и то же. То, что я вижу сейчас. Место, где оказался мой старый друг. И во-вторых, ни краска, ни карандаш, ни уголь, ни рифмованные слова. Ничто из имевшихся в распоряжении смертных инструментов не могло описать истину. Кто-то поежится при виде сада земных наслаждений или Великого Дня Гнева, но это лишь намеки, смутные образы, проступившие сквозь мутное стекло. Истина вовсе не в языках пламени, ни в уродствах, ни в рушащихся скалах, стекающем яде или шипастых лозах. Истина не прячется за дьявольской, выходящей за грани разумного мерзостью, что радостно пляшет в неровном свете. Она не воплощена в созданиях, которых мой повелитель и его соратники убивают мечом и болтером. К физическому кошмару можно привыкнуть, можно перестать обращать на него внимание. Настоящая истина в ощущении бессмысленности всего. Мы, мы слишком привыкли жить в материальном мире. В царстве, которое подчиняется законам физики, логики, разума. Теперь я вижу, что даже худшие кошмары нашего мира блекнут по сравнению с мимолетным касанием безграничного варпа. В нем нет ни законов, ни правил, ни правды. Мой повелитель чувствует это в каждой молекуле окружающего пространства. Все ведет себя неправильно. Ни на что нельзя положиться. Ничему нельзя доверять. Все – хаос в самом буквальном смысле. В том царстве нет даже намека на смысл. Раньше он никогда не заходил так далеко, не погружался полностью. Мой вечный царь всегда оставлял путеводную нить, тропу, по которой можно вернуться. Якорь в виде трона или маяк. Он переступал через порог одной ногой. Даже в самые отчаянные моменты он не уходил в варп целиком без возможности убежать. все когда-то случается впервые. Варп пожирает мстительный дух с той же легкостью, что и мою душу. Материальный аспект могучего корабля пропитался скверной. Мой император сейчас сражается, шаг за шагом пробиваясь к цели, в тоннелях, где сплавились воедина материя и материум. Это место лишь отдаленно напоминает боевой корабль проекта Глориана, модель Сцилла. Иногда он шагает по твердому настилу палуб, минует знакомые залы, отсеки и коридоры. Но это все неправда. Он путешествует по обретшим плоть воспоминаниям о корабле, сплетенном воедино в произвольном порядке. Иногда они резко растворяются в клубах тумана. Мстительный дух вокруг него подобен воде, которая пытается вспомнить, каково это – быть льдом. И эти старые воспоминания. а ах думаю они принадлежат ему». Гору. Насколько же он обезумел, если не может вспомнить большего? Варп проник в первонайденного сына, ставшего врагом, куда глубже, чем предполагалось возможным, когда его создавали. 5.12. На поверхности Терры. Ты слепо бродишь в шепчущей темноте двора Луперкали, выставив вперед руки. Это место изменилось и выросло вместе с тобой. все стало другим. Даже темнота. Ты топишь Теру в Эматериуме, и его волны смывают и перемешивают все на своем пути, будто рисунок, только что нанесенный красками на стену, попал под сильный дождь. И теперь линии растекаются, а цвета расползаются пятнами. И никто не поймет, что же было здесь раньше. Человек? Пейзаж? Может, животное? Неважно, потому что это уже не имеет значения. Цвета и оттенки смешались, разбавленные нематериальной водой и превратились в обволакивающую темноту. Ты, оказавшись в ее объятиях, ощупываешь окружающие предметы, чтобы понять, как они теперь выглядят. Мстительный дух смешался с планетой. Корабль и дворец. Небо и земля. Сталь и камень. Внутри и снаружи. Вверху и внизу. Все стало одним, спутанным клубком без начала и конца. Как только отец повел в бой абордажные отряды, без сомнения отважный шаг, ты выпустил на воле невозможное и поймал его в ловушку. Теперь нет ни выхода, ни пути назад. Он может отправиться только в одно место. В новой тьме без будущего есть только ты. Ты – твой трон и двор, что его окружает. И дворец, в котором находится двор. Твой дворец, твой город. Неизбежный град размером с галактику. Все так, как должно быть. К этому все шло. Это неизбежно. Твой неизбежный град. Твое царство. Ты решаешь, что хочешь его увидеть. Ты – Перкаль, и ты готов. Ты призываешь свет, и он появляется. В ладони загорается огонь, и ты поднимаешь его повыше, освещая двор. Пять тронов. Ты чувствуешь секундное удивление, пока не вспоминаешь. Ничто здесь не может тебя удивить, ибо ты сам создал все, что вокруг. Пять тронов. Один твой. Должен быть. Четыре других почетные места предназначены силам, способствовавшим твоему возвышению. Перемены, кровь, наслаждение, распад. Четыре стороны на компасе хаоса. Четыре квадранта восьмиконечной звезды. Они ожидают достойных аватаров. Они часть даров. Ну конечно, именно так ты и планировал. Во дворе будут представлены четыре силы: две по правую руку и две по левую. Все ли места окажутся заняты? Ты всегда отличался гостеприимством и с уважением относился к посетителям. Кто посмеет отказаться от приглашения? Ты приготовил щедрые дары создал их своими руками для каждого лично они такие изысканные разложение для прекрасного ангела и возможность возродиться и жить несмотря на смертельные раны кровь для дрожайшего рогала его зашоренный уставами и расчетами разум получит первобытную свободу благословенное забвение в царстве хаоса Он сможет наконец-то позабыть о планах и стать простым воином, как всегда хотел. Суровый Константин получит свободу через перемены. Они помогут ему отбросить строгие, структурированные схемы, управляющие жизнью кустодия, перестать быть рабом чужой воли и обрести способность мыслить и решать самостоятельно, узнать тайны, которые от него всегда скрывали. «А тебе, отец, уготовано наслаждение». Твоя награда – удовольствие, гордыня, разрешение стать тем, кем был всегда, избавившись от бремени ответственности, от судьбы, от желания наставлять на пути, командовать, от необходимости выполнять план, растянувшийся на 30 тысяч лет. Здесь он сможет сесть, отдохнуть и просто насладиться силой. Человечество пойдет по тернистому пути без него. Не нужно больше думать ни о ком. И тогда все планы станут твоими». Если они примут дары, это будет поистине радостный день. Двор наполнится жизнью, весельем и славой. Ты, вознёсшийся надо всеми, займешь законное место, а четверка советников станет новым марневалем. Они будут внимать каждому слову и исполнять твою волю. Согласятся ли? Некоторые, возможно, да. Увы, кто-нибудь откажется. Твой совершенный разум все видит. Некоторые не меняются, даже если концепции прошлого и будущего слились воедино и утратили прежний смысл. Сложно отказаться от старых привычек, но теперь это неизбежно. Ты уверен, что Рогал твой. Его кровь бурлит и не хочет успокаиваться. Сангвини, которого ты всегда любил, тоже примет подарок. Разве можно отказаться от протянутой руки брата, дающей жизнь и спасение? Он придет и сядет на указанный трон. Кажется, он вот-вот узрит истину. Ангел всегда видел больше прочих. Виды неизбежного града подарят ему облегчение. По поводу Константина есть серьезные сомнения. Он был предвзят с момента твоего появления на свет. В нем слишком глубоко засела зависть к братьям-примархам. Он предпочел бы убить и тебя, и весь твой род. к тому же он даже не настоящий человек. Кустодий практически лишен свободной воли и возможности познания мира. Таким его сотворил отец, инструментом, не более. Без сомнения, он очень хороший, почти идеальный инструмент. Но пытаться его переделать – все равно, что сказать мечу или копью перестать быть оружием. Несчастный Константин – это просто воплощение долга и послушания в человеческом теле, а больше ему ничего не известно. Остался отец. Он, с одной стороны, может согласиться быстрее остальных. С другой, препятствием является его эго. Он считает, что знает обо всем больше всех. За 30 тысяч лет он настолько уверился в этом заблуждении, что полностью закостенел. Он больше не может склониться. Только сломаться. Ты надеешься, что так и будет». Ты искренне предлагаешь эти дары, но если от них откажутся, рука не дробнет. Если вопреки ожиданиям Отец согласится, ты возрадуешься. Вы снова будете вместе, как тогда, в те три великолепных десятилетия. Но ты почти уверен, что получишь отказ. И в глубине души надеешься на него. Время Отца прошло. Он должен умереть, и ты давно ждешь возможности нанести смертельный удар. Когда-то ты любил его всем сердцем, но сейчас осталась только ненависть, порожденная его притворством и ложью. «Откажись, отец. Сожми кулаки и дерись. Я так хочу тебя убить!» Ты вздыхаешь. «Тьма шепчет. Она шепчет твое имя. Ты в этом почти уверен. Интересно, какой из тронов твой?» «Пятый. Но который из них пятый? Самый большой?» «Наверное, да. Тебе нужен трон, достойный Бога. Стрелки часов замерли. Времени больше нет. Но ты теряешь терпение. Они должно быть уже близко, но мгновения тянутся слишком долго. Пора завершать. Довести все до конца или хотя бы до смерти. Ты шагаешь сквозь живую, дышащую тьму, отмахиваясь от шепчущих голосов, как от досужих сплетников». подходишь к двери, ведущей во двор. Она открывается, потому что не может сопротивляться твоей воле. Ты подождешь свой новый марниваль в зале и лично проводишь гостей к тронам. Внутри поет сила. Зал снаружи просторен, тенист и очень тих. Он одновременно на мстительном духе и вовне его. Неизбежный град распахнул врата в честь твоего вознесения. Ты шагаешь внутрь. 5.13. Все меняется. В самом сердце Пылающего Дворца происходят никем не замеченные события, столь важные, что их последствия изменят все. Но они потеряны в тумане, дыму и безумии. Одно из них – это конец абсолютного торжества человеческого империума. Он процветал почти три столетия, объединил под своей гидой тысячи миров и стал самой могучей военной силой в галактике. И эти мощь, навыки и подвиги несокрушимых Астартес, неисчислимой армии и несравненного флота стали одновременно причиной и символом превосходства. В дымной бле в одно мимолетное мгновение это меняется. Имперская военная машина останавливается. Воины продолжают сражаться с прежней доблестью, но образ их мыслей уже иной. Они больше не самые сильные, потому что встретили более могущественного противника. и это даже не армия. Новому врагу не нанести ранения, сколько бы снарядов и ракет в него не выпускали. Этот едкий, медленный, но неумолимый разлад заметят только спустя десятки или сотни лет. Великий Империум, если переживет сегодняшний день, продолжит сражаться и побеждать, но никогда уже не будет самым сильным. Он столкнулся с равным, Этот соперник – бессмертная и безграничная сила, которую раньше почти никто не замечал. Собственный образ Империума разрушен навеки. Еще одним незаметным событием стало проникновение предателей в последнюю крепость. Стены, как и несокрушимый образ Империума, пали задолго до того, как кто-либо успел это заметить. Экрон Фал и вор Икари из Сынов Гора вдвоем возглавляют очередной штурм дельфийских укреплений. Наводящие ужас Юстаеринце Фала поливают стену огнем тяжелых орудий, а рота Икари, печально известная четвертая, наступает, подняв щиты. Вместе со Стартес в бой идут машины Легио Мортис. Два командира соревнуются между собой. Сейчас они одновременные товарищи и соперники в гонке за славой. Они – наконечник копья магистра войны, но каждый хочет забрать главный трофей. Офицер, первым ступивший на стену, тот, кто поведет лавину разъяренных воинов за собой в вглубь крепости, без сомнения сменит Абаддона на должности первого капитана. Ведь Абаддон не участвует в бою. В любом случае он не более чем реликвия, герой был их времен и уже не может исполнять обязанности. Ему никто не подчинится. Этот подвиг слишком славный для старого первого капитана и требует слишком больших усилий. Время Изакиля Абаддона ушло. Настал их час. Воины атакуются звериной жестокостью и безжалостной точностью. Командиры стали пародией на когда-то благородных Астартес. С чудовищной силой Фала может сравниться лишь нечеловеческая злоба Икари. Град макроснарядов бьет по адамантиевой броне дельфийских стен. Пилоны валятся вниз, как деревья, сломанные ураганом. Резонаторы и рели взрываются с яркой вспышкой. Водопады искр стекают по потрепанной стене и трепещут, будто знамена на ветру. Пал первый сектор пустотных щитов. 5.14. Разжечь огонь. Штурмовые отряды Гвардии Смерти откатываются вниз по склонам полой горы. Воины срываются со скал и лежат на единственной тропе. Сыны Льва торжествующе кричат и колотят окровавленными мечами по выщербленным щитам. Передышка продлится недолго. Им едва хватит времени очистить и прижечь раны, выправить клинки и перезарядить орудие. Враг, несмотря на тяжелые потери, скоро перегруппируется и снова пойдет в атаку. Ярость Тифа, его ненависть к Корсвейну и Первому легиону горит лихорадочным пламенем и не собирается гаснуть. Он их не отпустит и будет терзать до тех пор, пока от темных ангелов не останутся только белеющие в сумерках кости. «Откуда вы взялись, лорд?» Корсвейн тяжело дышит после страшного боя. Броня залита кровью так, будто он в ней купался. «Я же говорил, гончая колебана!» «Не задавай вопросов», – отвечает Сайфер, на котором не меньше алой жидкости. Корсвейн качает головой. «Так не пойдет. Может, в другие времена я бы и послушал, но не здесь. Не сейчас. Гибнущий тронный мир, вычина лжи и призраков. А я должен вам верить. Разве я уже не показал, чего стою, ваша светлость?» «Показали. Но этого недостаточно». избавьте меня от сомнений. Я пришел, потому что нужен, тихо отвечает Сайфер, так как темные ангелы нуждались в подтверждении, что ты достоин ими командовать, что на этой войне именно ты, глашатай великого льва, за которым можно идти насмерть. Я вышел из духа первого легиона, ибо там мой дом. Я всегда рядом, но появляюсь только, когда мой вид укрепит сердца воинов сильнее любого флага или штандарта. «Вас послал император, говорит Корсвейн. «Если ты так считаешь, то да», — отвечает Сайфер. Синишаль опускается на колено и склоняет голову. Остальные следуют его примеру. Харлок и Траган, Бламерис и Бруктас, Ванитал и Ворвуа, и еще три десятка воинов у массивных доспехах, покрытые кровью и грязью, прижимают клинки к груди и кланяются. Сайфер убирает оружие и обеими руками поворачивает голову Корсвейна так, чтобы тот смотрел прямо в скрытые за маской глаза. «Ты долго отсутствовал, лорд Синишаль», – произносит Сайфер. «Нужно было убедиться в твоей верности, прежде чем прийти на помощь». «А мне в вашей», – отвечает Корсвейн. «На этой безумной войне сложно отличить врага от друга». Сайфер протягивает руку и помогает Синишалю подняться. «Понимаю». Ты в своем праве. Сомнение служит броней настоящему воину. Равно как и доверие. Все еще сомневаешься? Корсвейн медлит с ответом, но впервые за несколько месяцев чувствует, будто его коснулись лучи света, будто некая могучая сила зажгла огонь и восстановила потерянные силы. Он качает головой. «Значит, дух первого снова един, мой господин», – кивает Сайфер. И да будет так, пока испытание не завершится. «Сможем ли мы победить?» – спрашивает Корсвейн. «Мы обратим гвардию смерти в бегство или погибнем? И успеем совершить еще кое-что?» «Что?» «Мы зажжем огонь внутри горы и принесем надежду на Терру. 5.15 Осколки В небе, расчерченном зигзагами молнии и затянутым клубами тяжелого дыма, бушуют пучины эфирных энергий. Из туч хлещут потоки черного дождя, заливая и затапливая все вокруг. В просветах облаков можно рассмотреть звездное ночное небо. Но ночь – это темная плоть варпа, а звезды – злобные, не мигающие глаза. Рожденный среди волков тья разгрунли и стаи делает последний вздох. Он лежит на спине среди развалин Барбакана и Реник. А услитовая плита станет его погребальным ложем. Из-за тяжелых ран воин не может пошевелиться. Рядом валяются тела кровавых ангелов, имперских кулаков, белых шрамов, саламандр, воинов разбитых легионов и смертных из имперской армии. Они пали один за другим, пока не остался только Грунли. Его волосы слиплись от крови, а намокшая рукоять топора скользит под пальцами. Рядом с телами мертвых братьев лежат трупы гвардейцев смерти, которых волк прикончил, мстя запавших. Он убивал, пока мог держаться на ногах, но в конце концов раны взяли свое. Небо скрылось за черными тучами. Они такие низкие, что, кажется, вот-вот коснутся лица. Сквозь дымную пелену мерцают звезды, будто следя за умирающим воином. Может, какие-то из них восходят зимними ночами над горизонтом Фенриса. Воркс из Гвардии Смерти оставил его умирать. Пожалел последнего удара. Счел противника недостойным. Грунли и правда уже все равно, что мертв. Он и сам это знает. Волк втягивает ноздрями воздух и понимает, что делает это в последний раз. На следующий вдох сил не осталось. Выдохнет и все закончится. Потому он задерживает дыхание, цепляясь за остатки жизни, тепла и воздуха. Пока он наполняет залитые кровью легкие, война еще не проиграна. Нерожденные, что семеня откривляясь за гвардией смерти, подобно чумному обозу, эти кишащие паразитами трупоеды следуют за армиями 14-го, подбирая остатки. И сейчас они подползают все ближе, принюхиваются и скулят, подначивая друг друга сделать еще шаг к телу павшего волка. Среди них ковыляют горбатые, уродливые гаруспики, читающие будущее по выдернутым из животов внутренностям. Они придут сразу, как воины спустят дух. Тьярос Грунли отказывается выдыхать. Саджук из белых шрамов вонзает тальвар в голову легионера, несущих слово. Чтобы освободить клинок, приходится упереться в тело поверженного врага ногой. Он ведет братьев в бесконечный налет среди руин преграды Галле, окруженных кольцами пламени. Нет ни стратегии, ни приказов от Архома или из Гегемона. В эфире раздается только бессмысленный треск помех. Поэтому они постоянно перемещаются, нападают, убивают, преследуют предателей на истерзанном подобии поле битвы, причиняя столько вреда, сколько получится. Эта маневренная война противоречит философии братьев из имперских кулаков и кровавых ангелов. Соджук удивлен, что они вообще слушаются его приказов, несмотря на звание. Но за последние 9 часов, если он не ошибся в расчетах, они вступили в бой 32 раза и одержали победу в каждом столкновении. Так он получил нечто более важное, чем звание – уважение товарищей. Они задерживаются на утесе из разрушенных зданий, нависшем над рвом с горящими телами. Отсюда Саджук надеялся увидеть Форт Хиндресс и южные рубежи обороны Палатина, но впереди возвышается разрушенная громада чего-то крайне похожего на львиные врата. Это невозможно, если только ветры войны не запутали их и не вывели в совсем ином направлении. Саджук полагает, что это какое-то другое здание. Может, другие врата? Он не очень хорошо помнит планировку дворца, но это не важно. Интересен только враг, на которого можно поохотиться. А угодьями для этого дела может стать любая территория. В заиленных рвах и грузовых траншеях к западу от их позиции что-то движется. Очередная группа врага, превосходящая числом его стремительно тающие силы. Но противники медлительны, а он быстр. Соджук кивком указывает на новую цель. На что мы вообще надеемся? Спрашивает до смерти уставший солдат из Кализанской горты. Ни на что, отвечает белый шрам. Но Надежда вытягивает силы, потому что обещает слишком много. Радуйся, что у нас ее нет. Когда не на что надеяться, то нечего и бояться. Смерть расползается во все стороны. На разрушенных просторах полотина воины с обеих сторон и окруженные лейлисты и атакующие предатели пытаются выжить в схватке со стихией. Бесконтрольно расходящиеся пожары, ураганный ветер и черный ливень, облака ядовитого газа и дыма напирают со всех сторон. Люди сражаются за плацдармы, за возможность маневрировать, за укрытия и ориентиры, и не только друг с другом, но и с полем битвы. Подразделение «Ксертос» наступает под проливным дождем по полям густой грязи и ищут знакомые здания, по которым можно определить координаты, ведь стрелки компаса теперь крутятся как хотят. Закартые в блиндажах и траншеях бригады «Ауксилии» пытаются выйти на связь, не понимая, кто находится рядом. Потрепанные колонны бронетехники, будто обезумев, ездят кругами по опустевшим улицам, пытаясь понять хоть что-то из показаний навигационных систем. Войска механикум замирают как вкопанные и не могут ни выстроить маршрут к цели, ни выполнить программу приказа. Отряды Астартес пытаются перегруппироваться, но больше не верят системам брони и потому настороженно крадутся по разбитым водоводам и вдоль разрушенных дорог, пытаясь сопоставить окружающую обстановку с картами дворца по памяти. Многие избавились от шлемов, доверяя глазам больше, чем авточувствам. Все видят далекие силуэты в омбле, башни и стены уцелевших зданий, черные громады крепостных стен, но ничего не узнают. Панорамы ни на что не похожи. Знакомые, заметные с большого расстояния конструкции, находятся не на своих местах, или рядом с ними вырастают объекты, которых там никогда раньше не было. Более того, бойцы видят здания и памятники, которые раньше разрушились на их глазах. Ничему нельзя верить. прицелы и дальномеры врут. Офицеры нервничают, обвиняют во всем миражи, фантомы, сошедших с ума разведчиков и наводчиков, ненадежность исходных данных. Многие не понимают, где вообще находятся. Подразделения разворачиваются, меняют позиции, бесцельно ходят кругами. Они наступают на врага и внезапно обнаруживают, что тот все время был за спиной. Солдаты покидают безопасные окопы и уходят прямо на минные поля. Кто-то перемещается в поисках лучших укрытий, а после зачистки блиндажей узнает собственные укрепления. Людей расстреливают за ошибки. Люди приходят в отчаяние. Люди сходят с ума при виде стены башен, которые давно рухнули, забрав с собой их товарищей, а теперь вернулись и проступают сквозь мглу далекими злобными призраками. Среди руин дозора Тарга 55-й Пан-Полярный полк наступает под огнем орудий. Они предприняли эту почти самоубийственную попытку прорыва, чтобы вывести на позиции полевую артиллерию и обеспечить прикрывающий огонь стрелковым частям из маглекса. За этот маневр придется сполна заплатить кровью, но командиру 55-го все же удается занять залитую дождем насыпь и начать обстрел. Порядка двух сотен артиллерийских орудий в течение десяти минут ракочут, не смолкая ни на секунду. В трех километрах от батареи расцветает пояс огненных шаров. И только тогда командир узнает, что каким-то образом, несмотря на продвижение под вражеским огнем, они оказались на другом фланге и все это время обстреливали союзников. Командир пан Полярного молча читает мятый документ, протянутый безмолвным адъютантом, приказывает прекратить стрельбу, отдает свой клинок ближайшему лейтенанту и уходит во мглу. Больше его никто не видел. У батареи ВТС-26 к востоку от Иреника после часа интенсивных боев 414-й Людовикский штурмом берет жилой квартал, в котором засел упорный враг. Ворвавшиеся в здание солдаты собирались установить там имперский штандарт, но обнаружили внутри скорчившиеся трупы бойцов из 9 Густавского и их догорающие знамена с двуглавым рвом. Огромные силы предателей ползут вперед. Блуждая точно так же, как лоялисты, они не нуждаются ни в картах, ни в ориентирах, ни даже в глазах. Пантеон четырех указал путь и поведал истину. Все дороги ведут в одно место. все неизбежно доберутся до цели. 5.16. Позиция. Процессиональ метома закончилась. Дорога просто уперлась в поле перепаханной земли, будто прогнивший деревянный волнолом, обглоданный морем и наполовину ушедший в песок. Орудийных палуб тоже не видно. Сомнительный план добраться до Дельфийской линии обороны придется отбросить. Они движутся слишком медленно таща на себе артиллерию войска находятся на открытой местности но кажется будто горизонт подобрался слишком близко и стал твердым это из-за поднимающихся со всех сторон стен пепла и пыли в 30 километров высотой агата замечает черный особняк и решает что эта позиция ничем не хуже других им нужно место где можно остановиться окопаться и сражаться а это единственный достойный вариант на многие километры вокруг Маршал Агата старается не обращать внимания на непроходящую боль в распухшей щеке и челюсти и отдает приказы. Офицеры кивают и возвращаются к подчиненным. Файкс идет за ней внутрь. Черный особняк, так Файкс окрестил его, как только увидел, это большое крепкое здание. Оно пострадало. Как минимум одно крыло обрушилось под недавними обстрелами. Нанесущие стены могут похвастаться внушительной толщиной, и благодаря им постройка пережила всех соседей, превратившихся в груды битого камня. Агата полагает, что должна знать это место. Оно выглядит знакомым и, очевидно, когда-то было крупным памятником архитектуры. Это, правда, не очень много значит в городе, состоящем из таких памятников. Их новое прибежище – приземистое, угловатое, широкое строение огромных размеров и почти полностью черное. Не так давно в нем явно был пожар, поэтому Агата решает, что камни просто обуглились. Сойдет. Большая часть бойцов, порядка трех тысяч человек, остается снаружи и оборудует позиции для полевой артиллерии, основы их огневой мощи. Агата велела офицерам организовать перекрывающиеся секторы стрельбы на западном и восточном флангах. Все атаки за последние несколько часов начинались с этих направлений. Километрах в двадцати за пепельной завесой идет какой-то жуткий, вероятно, танковый бой. Агата полагает, что первые враги придут оттуда. Разведчики, которых отправили вперед, используют флажки, фонари и свистки, потому что ВОКС-связь пропала полностью. Люди устали волочить на себе орудия и тележки с боеприпасами. Агата полагает, что противников удастся засечь, когда те подойдут на 2 километра. Это даст время на артиллерийский залп. Другое дело, если они зайдут с юга или, например, с севера. Ее солдаты, стрелки, инженеры и легкая пехота. Если предателям Астартес удастся подобраться достаточно близко, то это даже боем назвать не получится. Направление – восток-запад. Они теперь достаточно условны. Компасы не работают, похожие за какой-то электромагнитной аномалии, а приборы сгорели. Солнце, по которому можно было бы ориентироваться или прикинуть время, тоже не видно. Маршал руководствуется интуицией. До настоящего момента это помогало выжить. С другой стороны, благодаря интуиции, она уже слишком долго живет в этом аду. Если Агата ошиблась, то им придется отступить в сам особняк и использовать его как крепость. Здание похоже на форт. Толстые стены, узкие окна. Может, это он и есть? Может, это Лафей? Или Эрмитаж? Если Эрмитаж, значит, три или четыре верхних этажа были разрушены, но обломков нет. Они с Файксом проходят внутрь и осматривают новую цитадель. Передовые отряды из 403-й штурмовой роты ушли искать неприятные сюрпризы по комнатам. Внутри все разрушено, но уцелевший остов еще держится. Стены в некоторых местах доходят до 10 метров толщины. Ворота и проходы крепкие, их будет удобно оборонять. В проемах остались обломки решеток и взрывостойки в дверей. Некоторые створки, напоминающие двери банковских сейфов, застряли в пазах, но их возможно получится опустить, если расчистить завалы. Обломки и каменная крошка покрывает пол сплошным слоем. Огонь внутри пылал так яростно, что не осталось ни мебели, ни украшений, ни трупов. Агата замечает среди камней оплавленные куски металла. Но каким бы сильным ни был пожар, сейчас все остыло. Агата чувствует, как холод пробирает до костей. И с трещин в перекрытиях капает вода. В пустых комнатах гуляет эхо. «Что?» Спрашивает она. «Маршал?» Поднимает бровь Файкс. «Что ты говорил?» «Ничего, мэм». Агата хмурится. «Кто-то только что говорил». 5.17 И здесь, и не там. Сопровождение подопечных в башню занимает больше времени, чем полагал ОМОН. Намного больше. Прямой путь через Процессиональ Галите каким-то образом приводит во двор Босфора. Кустодий возвращается. Через Верхний Юлунси они должны были оказаться на мосту Альбеда, перекинутому через вентиляционное ущелье между залом маршалов и Бельведером Ариадны, но видят перед собой площадь у красных каменных врат магистарий, которые наводнили толпы перепуганных придворных и длинные шеренги сбитых с толку слуг, сжимающих в руках узелки с пожитками. Они похожи на торговые караваны, потерявшиеся в пути. Пожилой мужчина из высшей аристократии, если судить по одежде, забрался на невысокий бортик центрального фонтана и без явной причины поет оттуда какую-то старинную песню. «Ксолом». «В это время и в этом месте». Откуда люди вообще знают тексты старых псалмов? Все равно его никто не слушает. ОМОН некоторое время наблюдает за происходящим и разворачивается. Врата меланхолии заблокированы обломками рухнувшей стены. Во вратах пассифа заторы из-за бесконечного потока беженцев, жаждущих добраться до надежного укрытия. Кроме того, за аркой ОМОН видит высокие стены восточных подступов, из которых они только что ушли, а не длинную Виа Астериус, которая должна там быть. Процессиональ Энопиона постепенно наполняется бегущими от войны жителями зоны Империалис и упирается в неизвестно откуда взявшуюся стену. Путь Фаанта, почему-то пустой и темный, ведет только на крытую кольцевую галерею Таврополиса. Пройдя по каналу Мифемы, группа почему-то оказывается в заставленном статуями внутреннем дворике к западу от оружейного дома. Здесь чего-то ждут несколько полных экипажей боевых звездолетов. Люди напуганы, но в то же время апатичны. Некоторые так и не успели поменять летные комбинезоны на что-то более подходящее для ситуации. Многие статуи исчезли с постаментов неизвестно куда. На один из них взобрался пожилой мужчина и поет тонким дребезжащим голосом. Он выглядит совершенно неотличимо от аристократа на площади Магистари, Но Омон понимает, что это невозможно. И песня вроде бы та же самая. Кустодию нет до этого дела. Он глубоко обеспокоен неожиданными перемещениями, потому что знает дворец как свои пять пальцев. Это его обязанность, а память стражи идеальна. Как можно было допустить столько ошибок? «Я очень устал», — заявляет Фо, «потому что хожу уже намного дольше, чем хотел бы». Кустоди, ты что, заблудился?» «Нет», – отвечает Омон. «А я успел натереть мозоли», – замечает старик, – «и это правда». Мозоли очень болят. «Хватит капризничать, что ты как маленький», – говорит Андромеда-17. «Я уже давно не маленький», – отвечает Фо. «Хотя, конечно, не отказался бы им стать. Вернуть молодость. Как было бы хорошо, а? Это тело такое старое и слабое». «Я бы много от чего не отказалась», – огрызается Андромеда. «Может, все-таки заблудился?» – шепотом спрашивает у Амона санфус избранный Малкадоры. «Нет». Спустя 10 минут, или отрезок времени, который ощущался как 10 минут, Кустодий доказал, что не лгал. Перейдя через широкий циркуляционный ров по Игейскому мосту, они вышли к нужной башне. Омон предпочел умолчать о том, что ожидал совсем иного, и что Игейский мост раньше вел в другое место. Напротив, он рассказывает Ксанфусу, что из соображений безопасности пришлось идти окольной дорогой. На высокой эстакаде воет ветер. Климатические системы дворца перемещают потоки воздуха по рву под ногами с ураганной скоростью. И это не освежающий бриз. Ветер теплый и пахнет гарью. ОМОН знает, что климат в окруженном и осажденном Санктуме начинает постепенно деградировать. Фильтры не справляются с поступающим количеством токсинов и примесей. Раньше погоду в Санктуме Империалис можно было программировать. Задавать параметры облаков и режим осадков под куполом щита. Теперь же небо всегда убыльно черное, низкое и расчерченное капиллярами молний. На юге и западе виднеется красное зарево. Видимость тоже снизилась. «Смотри», — Фо тычет пальцем. «Вон там что-то сверкает. Видите? Это щиты отключаются, да? Пустотные щиты санктума трещат и расходятся по швам». «Нет», — отвечает Омон. «Думаю, да», — говорит Фо, «потому что так оно и есть». «Нет», — настаивает Кустодий. С запада доносятся длинные протяжный рокот, похожие на далекие аплодисменты, которые постепенно становятся все громче. Шпиль Костеляна в пяти километрах от их позиции медленно клонится на бок и сползает в циркуляционный ров. Все происходит неспешно. Нижние уровни начинают дрожать и вспучиваться, потом вершина башенки почти элегантно покачивается,